Глава пятая Мне снилось, что в люк хлынула вода. Будто уродливые склизки и щупальца проникают в корабль, тянутся ко мне. Я проснулась от чувства необъяснимой тревоги. Приподнялась, посмотрела на люк. Внизу металлической дверцы скапливалась вода. Тяжелые капли лениво катились, падали, разбиваясь перекладину. «Кай — Кай! — закричала я и вскочила. Дракон тут же проснулся. Я была уже у люка, но открыть не решилась, только наблюдала, как капли стекают одна за другой. «Разве люк не герметичный?» — подумала я. «Конечно герметичный, если задраить его. А как иначе в космическом корабле?» Похоже, дракон просто его прикрыл, не приводя в действие специальный механизм. Кай подошел, отворил дверцу люка. Воды было по порогу. Дракон сразу подобрался, начал собирать вещи. «Надо уходить!» — буркнул он. Я никак не ожидала, что придется уходить так скоро, оттого очень растерялась, бестолково схватила свой рюкзак и так и стояла. Кай глянул на меня между делом, складывая неизвестные мне предметы. Он вытащил откуда-то то ли сумку, то ли рюкзак необъятных размеров. Оторопь прошла, и я почему-то подумала про ружьё. Хотя на кой черт мне ружье, Как я с ним поплыву? Ладно, главное добраться до корабля. Там есть второе. Два пилота, два ружья, два сухпайка. И много чего еще по два. Я принялась собирать чуть влажные растрепанные волосы. Приведя их в порядок, я словно упорядочила мысли. «Нужно чем-то заклеить спину», — деловито сказала я, изображая бесстрашие, — хотя от одной мысли о бурном потоке тряслись поджилки. Кай замер на секунду, посмотрел на меня вопросительно. «Чтобы швы не намокли», — ответила я на немой вопрос. «Нет», — ответил он, — «не нужно». «Давай посмотрю. Если швы воспалятся...» Я осеклась на полусловие, увидев выражение лица дракона. Кай был раздражен, но все же сел ко мне спиной, стянул рубаху. Быстро! «Надо идти!» — произнес дракон, а потом вдруг развернулся так неожиданно, что мы оказались лицом к лицу. «Мы вместе до берег, потом ты уходить!» — добавил он. «Понятно. Дважды можно не повторять». Провозившись пару секунд, я сняла бинты и присвистнула от удивления. Под сукровицей угадывалась красно-розовая раневая ткань. «Не может быть!» Так швы выглядят в лучшем случае через дней пять. Так и застыло. Он не человек, — произнесла я про себя, констатируя и без того очевидное. Получается, что швы не нужны. При таком заживлении можно было обойтись, допустим, клеем. Повезло, что шовный материал должен рассосаться сам, иначе пришлось бы возиться со снятием швов. Смутная догадка скользнула в голове и исчезла, не успев оформиться в мысль. Кай встал, достал коробку, откуда ранее вынул антисептическую жидкость. Порылся в ней, сунул мне в руки тюбик. «Заклеить!» — произнес дракон и снова сел, подставляя спину. «Как заклеить?» Я не могла сосредоточиться и все думала о сверхбыстром заживлении ран чужака. Кай указал взглядом на бинты и уточнил. «Как это?» Я понимающе хлопала глазами. Тогда дракон взял из моих рук тюбик, задрал штанину, нанес странный гель поверх раны на ноге. Гель высыхал на глазах и вскоре превратился в кожистую пленку. Долго удивляться не пришлось. Дракон подгонял.